Глава 30. Вулкан разных мнений. Почему лучше жить без чужих мнений? Надо ли повысить минимальную оплату труда? Можно ли продавать генетически модифицированные продукты? Правда ли, что человечество виновата в потеплении климата? Это факт или просто истерия зеленых? Следует ли выгонять из Европы приверженцев законов шариата? У вас наверняка есть готовый ответ на все эти вопросы. Будучи разумным человеком, вы интересуетесь политикой, и стало быть, здесь вам не требуется ни одной лишней секунды на размышления. Однако правда в том, что эти вопросы слишком сложны, чтобы отвечать на них без промедления. Каждый из них заслуживает сосредоточенного, взвешенного подхода, как минимум час потребуется на обдумывание, а за короткое время Вряд ли можно разумно их прояснить. Наш мозг, как вулкан, извергается мнениями. В режиме нон-стоп он сообщает о наших оценках и взглядах. При этом никакой роли не играет важный вопрос или второстепенный, сложный или простой. И вообще, имеет он ответ или не имеет? Мозг выстреливает ответами, как конфетти. В этот момент совершаются три ошибки. первое. Мы в торопях формулируем мнение на темы, которые нас не интересуют. В недавней дискуссии с друзьями я поймал себя на том, что устроил настоящий фурор, высказав мнение по поводу скандала с допингом, хотя фехтование как спорт меня вовсе не интересует. Вы можете раскрыть любую газету, и ваш вулкан мнений начнет извергаться. Держите крепче крышку на жерли своего вулкана, как это пришлось сделать мне. Вторая. Мы выпаливаем мнение по вопросам, на которые нет ответа. Когда произойдет следующий обвал на бирже? Существует только одна вселенная или их много? Какая погода должна быть следующим летом? Никто не может этого знать, даже специалисты. Значит, остерегайтесь излияния необоснованных мнений и вы. Третье. У нас есть склонность поспешно отвечать на сложные комплексные вопросы, как показано в начале этой главы. Из всех трех эта ошибка самая весомая. Американский психолог Джонатан Хайт подробно исследовал, что при этом происходит. Джонатан Хайт – автор двух известных книг по социальной психологии и морали. На русский язык ни одна из них пока не переведена. Именно отвечая на трудные вопросы, мы обычно подходим к ним либо с одной, либо с другой стороны. Лишь затем начинаются консультации с разумом, чтобы найти основания для подкрепления наших позиций. Это связано с так называемой аффективной эвристикой. Аффект — внезапное и одномерное чувство. Оно поверхностное и бывает лишь в двух вариантах — либо позитивное, либо негативное. Мне нравится или мне не нравится. Мы видим симпатичное личико — нравится. Услышали об убийстве — не нравится. Солнечная погода на выходные нравится. Подобный эффект очень даже оправдан, но только не в сложных вопросах, когда упрощенный подход ошибочно трактуется как поиск правильного ответа. Аффективная оценка возникает со скоростью молнии, а чтобы ее оправдать, мы в торопях начинаем копаться в мозгу, разыскивая аргументы, причины, примеры и анекдоты. Так формируются наше мнение. Плохой способ действия, если дело касается непростых тем. Неправильные решения вследствие упрощенного и ускоренного формирования мнений могут причинить много вреда. Но есть и еще одна важная причина остановить это выхолащивание ума. Вовсе не обязательно иметь мнение по всем вопросам. Эта мысль успокаивает дух и делает нас более уравновешенными. Еще одна важная составляющая хорошей жизни. Мое предложение – заведите себе ментальное ведерко под названием «слишком сложно». Выбрасывайте туда все вопросы, которые вас не интересуют, на которые нет ответа или которые представляются слишком запутанными и требующими слишком большого внимания. Не волнуйтесь, и без них останется множество тем, ежедневно по которым можно или нужно иметь свое мнение. Недавно один журналист спросил меня о моих политических взглядах. Очевидно, считается, что писателей следует квалифицировать по всем направлениям. Думаю ли я, что государство должно больше брать на себя или меньше? Что более справедливо, потребительский или подоходный налог? Я взглянул ему прямо в глаза и сказал, я не знаю. Он выронил свою ручку. На его лице появилась вымученная улыбка. как будто до него не доходит смысл этой простой фразы. «Что вы имеете в виду, говоря, что вы этого не знаете?» «Я об этом еще не думал», — ответил я. «Но вы же должны иметь какое-то мнение». «Нет, не должен». Эта тема сейчас в моем специальном ведре под названием «Слишком сложно». «Ах, как это освобождает, когда ты не должен иметь мнение обо всем и обо всех». «Еще». Отсутствие мнения вовсе не является знаком умственной ограниченности. Этого не стоит стыдиться. Отсутствие мнения — это актив. Проблемой современности стала не перегруженность информацией, а перегруженность мнениями. Выбирайте себе темы сами и выбирайте сознательно. Почему вы должны подчиняться журналистам, блогерам, любителям Твиттера и уступать им право решать, над какими темами вы должны непременно задумываться. Вы не являетесь служащим у этих людей. Будьте придирчивы и избирательны в своих предпочтениях, а все прочее пусть летит ведерко для слишком сложного. Воздерживайтесь, если от вас требуют высказать суждение по тому или этому поводу. И вскоре вы не без удивления обнаружите, мир продолжает вращаться даже без вашего комментария. Но, допустим, вы захотели сформировать свое личное мнение. Как это сделать? Зарезервируйте время. Как только появится свободная минутка, начните об этом писать. Записывание – путь королей. Так можно привести в порядок свои мысли. Диффузная, нечеткая мысль проясняется автоматически, как только возникает необходимость отлить ее в форму записанных, сформулированных предложений. Записали? Теперь обратитесь к чужим взглядам, причем, по возможности, к взглядам тех, кто думает иначе. И прикиньте, насколько ваше мнение устойчиво. Попытайтесь опровергнуть собственные аргументы, только так вы сумеете выяснить, действительно ли ваши взгляды обоснованы. Вывод. Чем меньше у вас будет скороспелых мнений, тем лучше станет ваша жизнь. Рискну утверждать. 99% ваших мнений совершенно излишни. Всего один единственный процент по-настоящему важен как в личной жизни, так и в общественной, на работе и дома. И даже когда речь идет о небольшом круге тем, запретите себе произносить первое, что извергает вулкан у вас в голове. Представьте, что вы участвуете в телевизионном ток-шоу. Рядом с вами еще пятеро других приглашенных. и все они высказывают мнение, противоположное вашему. Только когда вы сами сможете с той же уверенностью выступать с противоположных позиций, вы заслужите право иметь собственное мнение.